Глава шестая. Адмирал. Первое. Надо же было тому случиться, что, едва вступив в должность верховного правителя, адмирал слег. Снова в который раз уже за последние годы дала себя знать застарелая, настигшая его еще в русско-японскую кампанию хроническая пневмония. Я вперед ним растекалась в знойном тумане, а в ней, в этой яве, плавали лица и голоса, но чаще всего единственный голос и одно лицо — Анны. У нее для него всегда находились слова, приносившие ему облегчение. — Александр Васильевич, милый, Пепеляев уже в Перми. — Слава Богу, Александр Васильевич, с Семеновым все улажено. Антон Иванович Деникин признал вас, дорогой. Сегодня утром пришло официальное подтверждение. Англичане и французы обещают самую скорую поддержку. Александр Васильевич, милый, это победа. Ее сообщения сливались в почти беспрерывный праздничного накала мотив, с которым в нем все более нарастали силы и прояснялось сознание. Взмывавший над ним потолок медленно опускался, сообщая вещам и предметам вокруг ровную устойчивость. «Неужели все-таки перелом возможен?» — окрыляла его ликующая надежда. «Наверное, есть же предел людскому безумию. Когда Явь окончательно определилась в нем и к нему вернулась способность отчетливо воспринимать окружающее, он решил, что настало время обратиться к населению и войскам с ободряющим воззванием и попросил вызвать для разговора на эту тему кого-нибудь из правительственного отдела печати. Человек, присланный по вызову, был довольно высок, плотен, с отрешенными, как у больной овцы, глазами и типично профессорской бородкой на тонкогубом лице. Войдя, он нерешительно помялся у порога, после чего бочком двинулся навстречу адмиральскому кивку. По кивку же сел, вернее, примостился на краешке кресла и, вопросительно воззрившись на хозяина, выслушал его соображение. «Распространить ваше воззвание как можно шире — это наш долг, адмирал», Этим сугубо штатским обращением к нему гость как бы подчеркивал свою независимость от существующей субординации. «Я могу записать сейчас же под вашу диктовку». Что-то в этом человеке сразу же насторожило адмирала. Во всем его облике, в тоне, в манере держаться, чувствовалась затаенная уверенность в чем-то таком, что недоступно пониманию многих, если не всех остальных смертных, и чем он не спешил поделиться с ближними. — Еще один мессия! — досадливо поморщился про себя адмирал. — Сколько вас? Куда вас гонят? — Извините, с кем имею честь? — бывший приват-доцент Московского университета Николай Устрялов адмирал с подчеркнутой размеренностью ответил тот Теперь служу у вас в бюро печати Гость уже вызывал в адмирале настоящее любопытство Вы только служите или еще верите в свою службу Нет, адмирал, не верю. А веч глаза гостя пристально отвердели, но отправляю ее исправно. Я прочно привязан к вашей колеснице, адмирал, и другого пути у меня нет. — Во что же вы верите, уважаемый? — В то же, что и вы, адмирал. Но у меня нет иллюзий. — Что вы имеете в виду? — Я могу быть откровенным, адмирал? — Вполне. — Хорошо, адмирал. Я хочу изложить вам свою личную точку зрения на развитие событий. Поерзав, он чуть поплотнее вдвинулся в кресло, но все же окончательно не расслабился, видно, опасаясь быть прерванным в любую минуту. — Поймите меня правильно, адмирал, у меня нет сомнений. Я дойду с вами до самого конца. Но считаю, что наша борьба диктуется лишь политическим романтизмом. «Реальных же шансов у нас нет, потому что происходящее — это не просто бунт или даже революция, что было бы еще полбеды. После революции общественный организм в конечном счете восстанавливается в том или ином виде. Сейчас, адмирал, происходит нечто куда более судьбоносное, чем революция». «Что же?» — нетерпеливо перебил его «адмирал. Что?» Смена цивилизаций. И Россия — только начало этой смены. Уверяю вас, адмирал, ни Ленин, ни Троцкий тут ни при чем. Будь они хоть о семи пядях во лбу, им не дано изменить ничего в этом процессе. Он протекает помимо их усилий. Искусство их состоит только в том, чтобы держаться на его поверхности. Придет время, он поглотит и их если они вовремя не успеют умереть своей смертью. В подобных катаклизмах, как при землетрясениях, нет правых и виноватых, есть только жертвы, вне зависимости от места на баррикаде. Кто бы ни оказался победителями, им придется строить новые баррикады уже друг против друга, и так до бесконечности, пока последнюю... Из баррикад не воздвигнут два оставшихся на земле человека, после чего победитель уничтожит самого себя, и тогда конец сумерки богов тьма. Сегодня впервые в своей истории, адмирал, человек восстал не против социальной несправедливости, а против самого себя. Он беспомощно развел руками и впервые слабо улыбнулся. «Вы хотели откровенности, адмирал?» «Так чей же это замысел, наконец, надсадно вырвалось у адмирала?» «Дьявола!» Все тем же ровным голосом откликнулся гость. «А бог? Бог где?» «Если люди забыли о нем, то, видно, не в его правилах напоминать им о себе». — Ну, это уже кощунство, — взвился адмирал, — хула на Духа Святого. — К сожалению, словами ничего нельзя изменить, адмирал. — Предлагаете сдаться без боя? — Наоборот, мы обречены идти до конца. — И скоро, по-вашему, этот самый конец? — Мы в самом его начале, адмирал. — Но они бегут. — Это как в океане, адмирал. Только временный отлив, следующий прилив, накроет нас с головой. Что же тогда? Что, по-вашему, делать? Устрялов снова виновато улыбнулся драться. Спасибо за совет. Адмирал встал, прекращая разговор, охваченный одновременно запальчивостью и смятением. Текст обращения я напишу сам и передам по назначению. Честь имею. После ухода Устрялова адмирал еще долго не мог успокоиться. Впервые то, что он всегда предчувствовал и о чем беспрестанно думал, было высказано ему вслух другим человеком и с такой пугающей откровенностью. Перед ним вдруг воочию раздвинулся некий покров, за которым Его сметенной душе открылась такая зияющая пустота, что всё в нем до колкого холода в кончиках пальцев зашлось от смертной тоски и бессильного крика «По какие грехи нам кара, Господи!». Словно увлекаемый в эту притягательную пустоту, адмирал в поисках опоры вцепился в подлокотники кресла, и я снова поплыла вокруг него в бредовом тумане. Свет и тени скрещивались между собой, стремительно прокручивая в памяти цветной калейдоскоп лиц голосов видений. С мучительным упрямством, продираясь к своему сознанию сквозь эту обжигающую мешанину, он снова и снова изводился, разъедающий сердце виной, зачем он взял на себя эту ношу, по какому праву, не веря в конечный результат, повел за собой других на верную гибель, по каким божеским или человеческим законам действовал и во имя чего. В такие минуты ему нужна, необходима была Анна. Одно ее присутствие облегчало его, врачевало знойно тлевшую в нем боль, сообщая ему то ровное умиротворение, которого ей было не занимать. Стоило ему приступить к работе, и ее тут же уносило в повседневные хлопоты. Госпиталь, швейные мастерские... Благотворительные организации отнимали у нее ровно столько времени, сколько было необходимо, чтобы оставаться на расстоянии от него до первого его зова, если бы она знала сейчас, как он нуждался в ней в эту минуту. Появление удальцова на пороге кабинета облегчающе заслонило, распахнувшуюся было перед адмиралом и влекущую его к себе бездну. Прибыл генерал Нокс, ваше превосходительство. А тот, не ожидая приглашения, уже светился, сиял из-за удальцовского плеча всем своим белозубым ртом, ямочками, на холеных щеках, безукоризненным пробором. У меня для вас великолепные новости, адмирал. Его сияние напористо заполняло собой окружающее пространство. Правительство его величества готово признать вас, уверяю вас, адмирал, это дело считанных дней. Казалось, в эту минуту через него на адмирала излучалась вся мощь Британской империи, сулящей безвестному туземцу несметный россыпи стеклянных бус и до слез умилявшейся при этом собственным великодушием. «Будем надеяться», — не поддался не размяк в его сиянии адмирал. «Знаете, как у нас, — говорят в России, — улита едет, когда-то будет». Уязвленность гостя оказалась прямо пропорциональной его тут же угасшему энтузиазму. «Вы мне не доверяете, адмирал, я только что получил депешу из Foreign Office слова офицера». «Бог с вами, генерал!» Я высоко ценю ваше искреннее желание помочь нам в нашем праведном деле, но, окажись ваше правительство на моем месте, я бы ни на минуту не раздумывал, признавать мне или не признавать силы законности и порядка в стране союзницы. Если же ваше правительство считает, что своим признанием делает нам одолжение, то буду с вами откровенным, генерал, я не жажду такого признания. Гость, словно отгорающая шутиха, потухал на глазах, осыпаясь напоследок холодными искрами. «Вы русские люди крайностей, адмирал, или все, или ничего. Но нам надо быть реалистами. Сейчас в России существуют две власти, ваша и большевиков. Признание одной в ущерб другой может иметь самые непредвиденные последствия для внешнего мира». Принимать решение в таких условиях — огромная ответственность, поверьте мне, адмирал. Простите, генерал, но вы все еще живете в девятнадцатом веке. То есть? А то, что Россия — только эпизод в драме, которая началась теперь на земле, рано или поздно она перекинется и на английские подмостки. Прошли те золотые времена, генерал, когда Британская империя дралась за владычество на морях, отныне ей придется драться за само свое существование, как, впрочем, и всем другим. Зачем эти крайности, адмирал? Роль Кассандры не для боевого офицера, честно говоря. Я на вашем месте избрал бы другой путь. Любопытно, какой». «Красные, зеленые, белые, какая разница? Сели бы за один стол и поговорили бы по душам, ведь речь идет о судьбе России, в конце концов. Я уверен, что если бы каждая сторона немного уступила, можно было бы найти взаимоприемлемый компромисс в конечном счете. Вы все русские люди». Адмирал верил в искренность Нокса, Из всех союзнических эмиссаров тот действительно делал все от него зависящее, чтобы помочь ему в снабжении армии и контактах с иностранными правительствами. Но, тем не менее, невозможно было понять, взять в толк. Как, каким образом этот достаточно поживший видавший виды солдат, оказавшись в эпицентре кровавого вихря русской смуты, ухитрился сохранить в непорочной целости и эту свою лучезарность, и этот безукоризненный пробор, и это почти девственное недомыслие? Стола еще такого не придумали генерал, за который бы они с нами сели, вставая, Он чувствовал себя так, будто поднимал на плечах какую-то внезапно навалившуюся на него тяжесть. Впрочем, и мы с ними тоже. Англичанина явно передернуло от адмиральской бесцеремонности, но вида он не подал, только еще более схлынул лицом и, поднявшись, молча откланялся. И адмирала снова властно потянула к ней, к Анне. Хотелось уйти, скрыться от этой удушающей бессмысленности вокруг, спрятать лицо в ее прохладные, чуть пахнувшие лавандой ладони и хотя бы на короткое мгновение забыть обо всем на свете, безвольно отдаваясь неистребимой в ней душевной ясности. Он позвонил. «Прошу вас, ротмистр, найдите, пожалуйста, Анну Васильевну. Передайте ей, что мне необходимо ее видеть». Он говорил, не поднимая глаз, знал, удальцов уже стоит в дверях, преданно устремленный в его сторону. Э, «Хотя нет, подождите, я поеду сам. Проводите меня» и, подхваченные собственным решением, одним рывком через кабинет и приемную, на ходу обрастая верхней одеждой, на крыльцо в сане сквозь легкую метелицу к ней.